Михаил Ланцов. Ярослав Умный. Государь Руси. Читает Константин Загадский. Предисловие. В жизни у Ярослава остро не хватало подвигов и приключений. До тех пор, пока он не поехал на фестиваль военно-исторической реконструкции. Выехал, значит, он в 21 веке, а приехал в 9, да еще под Гнездово которые здесь называли проще «гнездом», и дороги назад больше не было. Поняв, что влип, парень начал крутиться, пытаясь выжить и построить в этом пространственно-временном континууме свое казино с блэк-джеком и похотливыми пуританками. Но это оказалось непросто, потому что сопротивление среды было колоссальным. «Кто он такой, чтобы его слушаться?» Впрочем, потихоньку дело сдвинулось с места. И вот уже спустя несколько лет Ярослав сумел с горем пополам построить крепость и собрать маломальски значимую дружину, а также организовать какой-никакой о бизнес, основанный на ремесле. Но чем дальше он продвигался по шкале прогресса, тем больше перед ним появлялось трудностей, куда более масштабных, чем ранее. И решение их оказывалось зачастую не таким очевидным, как хотелось бы. Пытаясь укрепить свою власть, Ярослав был вынужден начать ускорение развития насквозь варварского общества округи, то есть заняться трансформацией социума, параллельно решая фундаментальные проблемы с продовольственным обеспечением растущего как на дрожжах городка, ну и гоняя с ссанами тряпками всех желающих позариться на честно нажитое имущество. Того же и Рюрика прогнал вместе с остальными викингами. Разбил Хазар, а потом побежал их спасать, отражая вторжение Хоризом Шаха с его союзниками. Просто для того, чтобы сохранить мир в степях Северного Причерноморья и покой на Днепре, важнейшей торговой артерии, без которой нашему герою пришлось бы очень туго. А там ведь фоном шел еще и византийский квест – в который его втянула Кассия из дома Саранта-Пехас. Она признала в Ярославе своего сына Василия, рожденного от покойного Василевса Феофила из Амарейского дома. Тем более, что наш герой был действительно похож. И понеслось. Интрига на интриге. Одна страшнее другой что в итоге привело Ярослава не только к организации совместного с викингами военного похода на Александрию, но и получению им статуса соправителя Василевса Цезаря. Ради него этот титул вытащили из забвения. Но и это ещё не всё. Оказавшись в крайне непростой эпохе, Ярослав с разбегу влетел в клубок сложнейших религиозных противоречий. Суть дела в том, что, попытавшись разобраться со своим комплексом проблем, наш герой обратился к уже готовой франшизе классической Римской империи. Само собой, не в чистом виде, а как к ядру, фундаменту, что столкнуло его с интересами весьма влиятельных жрецов и организаций различных авраамических культов. И эта проблема только усугубилась после провозглашения Ярослава цезарем-соправителем. Ведь любая церковь всегда стремится только к власти и деньгам, а потому категорически не переваривает покушение на свои права и имущества. Из-за чего в 866 году патриарх Константинополя даже сумел созвать Вселенский собор для обсуждения ереси Василия, на который тот и заявился с толпой вооруженных мужчин. Все перемешалось вокруг Ярослава. Каша из проблем и интриг стала такой всеобъемлющей, что наш герой уже и не знал, за что хвататься. Он-то поначалу из-за этого и не хотел лезть в Византию, но оказалось, что Византия не гордая, и она сама пришла в гости, да залезла в его жизнь по самой ягодице. И не только Византия, но и халифат, викинги, латинские королевства и прочее, прочее, прочее. С каждым днём вокруг Ярослава всё сильнее и сильнее стягивалось кольцо проблем. Особенно всё обострилось и усугубилось после того, как он провозгласил создание нового государства, Романум Универсалстатум, что означало Римское универсальное государство, то есть РУС и хмм, Руси в верхнем течении Днепра. А Гнездо переименовали в Новый Рим. А потом на территории этого крошечного государства фактически утвердил свободу веры и исповедания, ибо там ариане с никейцами толкались попами, судьями и прочими. И те же жрицы Макаши держали госпиталь и топили за чистоту и гигиену, в том числе в окушерстве что категорически обостряла стремительно нарастающий религиозный кризис политики экономического толка. 8 лет пролетели как в тумане. Спокойней от этого не стало. Всё выходило как в старой поговорке: сначала джинсы дырявые, а потом бриллианты мелкие. Каждый раз решая проблему, Ярослав порождал минимум одну новую, но более высокого глобального уровня, а то и две или более. Они множились, как голова гидры, вырастая целым пучком на месте одной отрубленной. Справится ли он со всевозрастающим комом проблем? Сумеет ли выжить в борьбе со жрецами авраамических культов, вцепившимися зубами во власть и деньги? Устоит ли в хитросплетении смертельно опасных интриг? И главное, сумеет ли при этом сохранить нарождающуюся Русь?